Метод Екатерины Холодовой действительно работал. Макаров, пожалуй, даже был готов извиниться перед актрисой за то, что сразу ей не поверил. Человек, выходивший играть этюд, думал, что надевает маску, но на самом деле сцена срывала все покровы, бестыдно обнажая самую суть. Макаров был доволен, причём в первую очередь собой. Пожалуй, все те выводы, которые он сделал, познакомившись с каждым из участников тренинга, оказались правильными. найдя в игре своё подтверждение. Лиза – карьерная стерва, а она ничего не интересует, кроме её туристического бизнеса, и, пожалуй, сюда она приехала в надежде найти новых клиентов. Если у людей есть лишние деньги на актёрский ретрит, значит и поездку в австрийские Альпы они вполне могут себе позволить. В этом месте Макаров мысленно пересчитал содержимое своего кошелька и ухмыльнулся. Игнат задумал романтическое путешествие, во время которого планировал сделать Насте предложение, и не отказался от своей идеи, несмотря на то, что обстоятельства изменились. Что ж, в поисковых экспедициях вдруг тоже всегда поступал как человек надёжный, обстоятельный, никогда не отказывающийся от намеченного. Илья очень талантливый парень, за чего-то обнажёнными нервами и страшной неуверенностью в себе, которая бывает только у творческих натур. Маннежердаша страдает от того, что её бросил муж или парень. Суть это не меняет. Вызявлённое самолюбие, горечь потери, уверенность, что жизнь кончилась, что все мужики козлы на лицо. Пожалуй, помимо полезности самого метода, ничего нового из разоигранных сценок Макаров не почерпнул. Некоторый интерес в него вызвали лишь несколько моментов: страшная напряжённость Ольги, матери Ильи, которая спичку поднеся и вспыхнет. Непонятная оговорка Насти, над которой нужно как следует подумать, и сама личность Екатерины Холодовой, которая начинала казаться всё интереснее и интереснее. Под её элегантной сдержанностью Макарову виделся хорошо сдерживаемый вулкан страстей. И если бы ему предложили выбрать убийцу Сэма, опираясь не на факты, а на внутреннее чутьё, да он бы поставил именно на актрису. По типажу она подходила больше, чем кто бы то ни было. Впрочем, сейчас его внимание вновь было привлечено к сцене, где начинался третий этап импровизации. На этот раз Екатерина дала каждому задание приготовить монолог на тему Преступление и наказание. Макаров понял, что именно в этом и кроется её замысел разогреть участников, отвлечь их внимание короткими и несложными заданиями, а затем плотно подвести к интересующей следствие теме. Конечно, если преступник профессионал, то его ни за что не пройдёшь такими штучками. Он сыграет свою роль как по нотам, не привлекая лишнего внимания и ничем себя не выдав. Вот только если убийство совершено спонтанно, без подготовки, а убийца не Джеймс Бонд, а самый обычный человек, не справившийся со своими эмоциями, то метод может сработать. Что ж, осталось подождать совсем недолго. Игорь Арнольдович попросил разрешения покинуть зал. Видимо, подыгрывать в сценках ему больше не хотелось. В число подозреваемых он не входил, так что Макаров кивком подтвердил, что тот может идти. «Я буду в своем домике», – сообщил бизнесмен. «К ужину приду. Думаю, вы уже закончите к тому времени с этой вашей блажью». Первым вышел Илья и быстро разыграл скетч, герой которого списывал на экзамене и тут же получил люлей от поймавшего его преподавателя. Нет, у этого парня не было за душой никаких серьёзных пригрешений. Затем на сцену поднялась Паулина, красавица-богачка и снобка, живущая в своём иллюзорном мире, из которого ей от чего-то ужасно хотелось бежать, в обычный, где у людей может не хватить денег на мороженое. Она показала сценку, как жена подсыпала снотворное мужу, чтобы обчистить его сейф и избежать с молодым любовником. История была показана со знанием дела и лёгкой безгливостью, из чего Макаров сделал вывод: события, показанные Паулиной, действительно имели место, но произошли не с ней, а скорее с кем-то из знакомых её мужа, и сама Паулина подобных действий не одобряла. Все вежливо похлопали, после чего пришла очередь Даши, выступление которой Макаров ждал с неожиданным интересом. Эта молодая женщина вообще привлекала его внимание, причем интерес был чисто мужским, что казалось ему странным. Такой женский типаж никогда ему не нравился, слишком бледна, проста и печальна. Макаров был уверен, она опять начнет разыгрывать что-то, связанное с мужской изменой, но Даша в очередной раз доказала, что может удивлять. Ее импровизация оказалась о выгнанной на улицу собаке, которая замерзала под снегом, но была подобрана добрыми людьми. А у её бывшего хозяина в тот же вечер ограбили дом, потому что в нём не было собаки, способной предупредить о пробравшихся через открытое окно грабители. Смешно, умильно, трогательно, не более. Следующей по воле жребия стала Ольга, мать Ильи и Саши. Кстати, всё то время, пока взрослые упражнялись в театральном мастерстве, девочка увлечённо что-то рисовала, не отвлекаясь ни на минуту. Когда кто-то случайно проходил мимо, она закрывала рисунок локтем, ограждая его от чужих взглядов. Странный ребёнок явно был болен, но Макарова это не касалось. Пусть делает что хочет. Ольга вышла на сцену, опустилась на колени и начала неспешный рассказ, такой тихий, что, пожалуй, в него нужно было вслушиваться. Она явно не заботилась о том, хорошо ли её слышно в дальних рядах партера. Казалось, она вообще не думала о зрителях, а только о том человеке, к которому обращалась в своем монологе. Чем дальше Макаров слушал, тем страшнее ему становилось, потому что разговор, которым он был свидетелем, велся, словно у разверстой могилы. «Я виновата перед тобой. Не было ни минуты, чтобы я не помнила о том, как сильно виновата», завораживающей монотонностью говорила Ольга. «Когда мы идем на те или иные поступки...» Мы очень редко думаем о последствиях. По крайней мере, я совсем не думала о том, что возможно тебя убью. Я была уверена, что всё отлично продумала. Я спасу тебя, а тебе от этого не будет никакого урона. Более того, я была уверена, что ты никогда не узнаешь о моём обмане. О, сколько раз впоследствии я проклинала эту свою самоуверенность. Но факт оказался фактом. Я убийца. Я от этого мне никуда не уйти. Я могу прожити ещё 40 лет или даже 50, и всё равно буду помнить про то, что я тебя убила. И это знание самое большое наказание, которое только можно придумать. Никто не может наказать меня больше, чем я сама. Иногда мне интересно, простил бы ты меня, если бы не умер? И мне больно от того, что я никогда не получу ответа на этот, казалось бы, простой вопрос. Мне было бы проще жить, зная, что ты меня простил. Или нет, но всё равно проще. Абсолютное знание это благо, которого я лишена, потому что наказана. А сама я себя не прощу никогда. Мия culpa. Так это называется. Мия culpa. Макаров чувствовал, как у него волосы встают дыбом, в прямом смысле, что обычно служило сигналом тревоги. Что это признание в убийстве Гольберга? или мастерски разыгранная импровизация, уходящая корнями в какое-то давнее преступление, не имеющее к происходящему здесь ни малейшего отношения. В том, что преступление было, Макаров даже не сомневался. Выражение глаз, какое бывает у забвенной лани, плещущейся в них боль, печать вечного страдания на лице. Все это загадка, которая с самой первой минуты представляла собой Ольгу Тихомирову. Оказывается, объяснялась тем, что она считала себя убийцей. Мыла ли она её на самом деле? Что ж, полицейскому Макарову это ещё предстояло выяснить. Ольга замолчала, опустила голову на сложенные руки и осталась лежать ничком, словно не в силах подняться на ноги. "Мам, мамочка!" к ней подскочил Илья, поднял, обнял за плечи и помог дойти до стула. Женщина, встряхпившись, оглядела глазами зал, быстрашно встретилась с десятком пар глаз и неловко улыбнулась. "Я раскрыла тему? Ещё как", воскликнула Екатерина Холодова. "Оля, вы прекрасно сыграли. Вы удивительно талантливы". Елизавета захлопала в ладоши. Немного подумав, к Робки Малацам присоединилась Полина, затем Настя, Даша, Анна. Все молчали, видимо, не в силах отойти от увиденного. "Ольга, мы могли бы с вами поговорить", спросил Макаров жёстко. Он видел, что туман в глазах, связанный с чувствами и эмоциями Ольги, пока ещё рассеялся не полностью, и считал необходимым ковать железо, не отходя от кассы. Если Ольга убийца Гольберга, значит, её нужно дожимать прямо сейчас, пока она не взяла себя в руки. "Да, конечно. А о чём?" Она смотрела на Макарова спокойно, без малейшего страха в глазах. В них было волнение от только что сыгранной сцены, привычная тоска Казалось, въевшаяся в плоть и кровь этой женщины. Вина, горечь, но не страх. Она совсем не боялась, чёрт бы её подрал. «Я расследую убийство Сэма Голдберга», – сообщил Макаров любезно. «Разговариваю со всеми гостями. Сейчас хотел бы поговорить с вами». «Да, конечно, я готова. Только я совсем ничего об этом не знаю». Она поднялась со стула и шагнула вслед за Макаровым, обернувшись к сыну. «Илюша, присмотри за Сашей, я быстро». За мной не надо присматривать, меланхолично отозвалась девочка и снова откнула си листок, на котором рисовала. "С тобой сходить?" спросил Игнат. "Подсабить, может, чего?" Макаров на минуту задумался. Напарник был, конечно, нужен, а оставаться наедине с подзреваемой, особенно когда ты видишь негласное расследование, не лучшая идея. Если эта неровновешенная дамочка начнёт рвать на себя одежду, а потом обвинит в сексуальных домогательствах, будет не отбиться. Но Игнат, после странного поведения Насти, у Макарова были все основания не допускать его до расследования. Не то чтобы он не доверял старому другу, с которым в прямом смысле слова был съеден не один пуд соли и доводилось прятаться от холода в одном спальнике на двоих. Доверял, конечно, и не раздумывая, отдал бы за друга собственную руку или ногу, но рисковать истиной он не имел права, а потому Игнат останется здесь. пока он Макаров во всём не разберётся, но напарник как ни крути нужен. Нет, мотнул головой он. Мне его девушка подсадит. Даша, пойдёмте с нами. Я? Она удивилась так сильно, словно это не в её номере была устроена допросная. Да, конечно, иду. Втроём они поднялись на второй этаж, зашли в Дашин номер, любезно предоставленный ею в распоряжение Макарова. Наша тут же щёлкнула кнопочкой чайника и повернулась спиной, давая понять, что не намерена вмешиваться в беседу. Ольга вошла в комнату, села на стул, который указал Макаров, и сложила руки на коленях, не проявляя ни малейшей нервозности. Ольга, зачем вы приехали на тренинг? Этого вопроса она не ожидала, а потому сдрогнула, залилась краской и опустила глаза, задиребила пальцами край свитера. Ой, вы почему? Я за компанию с друзьями, спокойно ответил Макаров. Никакой тяги к театру я не испытываю. Я в импровизации до сегодняшнего дня ничего интересного не видел. Но речь сейчас не обо мне, а о вас. Зачем? Она нервно сплела и расплела пальцы, обхватила ими колено, словно уцепившись за якорь. Я и сама не знаю. Я вообще в открытый театр пришла, чтобы хоть как-то спастись от мыслей в голове, да и от тяжести на сердце. Невыносимо жить, когда тебя тянут на дно грехи давно минувших дней, понимаете? Если честно, Макаров пока не понимал. Ох ты боже мой, меня мучила тайна моего прошлого. Я никому не могла ее рассказать, и в себе носить больше не могла. Начала ходить на занятия, потому что там, на сцене, можно было выплеснуть всю боль, что у тебя на душе. Но я все стеснялась. Москва только кажется большой, но знакомых много. Вдруг узнают, вдруг расскажут. Поэтому за этот выездной тренинг я уцепилась, как за последнюю возможность. Илья со мной увязался. Он вообще открыт для всего нового. Очень увлекающийся мальчик. Сначала ушу, потом китайский язык, теперь вот театр. А еще он на укулеле играет. На чем? Это миниатюрная, четырехструнная гавайская гитара. Впрочем, неважно. Ну а Сашу я не могу одну на неделю оставить. Сами же видите, она сложный ребёнок. А что у неё, психическое расстройство? Ну что вы, нет, конечно. Синдром Аспергера. Что-то сродня аутизму, но в общем смысле этого слова она совершенно нормальная. Только замкнутая очень. Живёт в своём внутреннем мире, как принцесса в стеклянном замке. И мне-то то дохода нет, не то чтобы посторонним. Вот она моя расплата, горьше не придумаешь. Ольга, скажите, вы чувствуете себя в чём-то виноватой? напрямую спросил Макаров. Он видел, что сидящая перед ним женщина очень страдает, но из её объяснений не понимал ровным счётом ничего. Убила она Гольдберга или нет? В чём я виновата? женщина вздрогнула, словно по комнате прошёл порыв сильного ветра. Макаров даже отголосок его почувствовал, будто штора качнулась. Да в чём я виновата, что как ни суди, а я убийца? Макров заметил, как ошеломлённая Даша уставилась на только что признавшуюся в преступлении женщину, словно призрака увидела. Оль, ну что ты говоришь? За что тебе было убивать Сэма? Ты же его первый раз в жизни видела. Сэма? Какого Сэма? Теперь в глазах Ольги Тихомировой плескалось недоумение. А, этого американского гостя, который с тобой приехал. Нет, к его убийству я никакого отношения не имею. А кого же вы тогда убили? спросил Макаров, чувствуя, что окончательно запутался. Своего мужа, тихо сказала Ольга. Макарову пришлось напрячься, чтобы расслышать её шёпот. "Да, я его убила так верно, как если бы сама затянула петлю на шее". "Оль, может быть, ты нам расскажешь?" мягко попросила Даша. "Мы никому не передадим". "Конечно, если ты правда не убивала Сема. Кого могут интересовать дела давно минувших дней? А тебе легче станет". "Илью" Так же тихо сказала Ольга и вдруг заплакала. Макаров никогда в жизни не видел, чтобы так рыдали. По лицу сидящей перед ним женщины, ещё не старой, красивой, но измученной каким-то адским пламенем, выжигающим её изнутри, катились крупные слёзы, похожие на виноградины, круглые, с прозрачной тонкой кожицей. Илью могут интересовать эти, как вы выразились, дела давно минувших дней, а я не готова его потерять. Он же отвернётся от меня, когда всё узнает. Что узнает? Начал терять терпение Макаров. Он не выносил женского плача. С детства не было для него ничего более страшного, чем мамины слёзы. А потом, перед разводом, его жена рыдала так часто и самозабвенно, что ему казалось, он промок до костей и не просохнет уже никогда. Я расскажу, покорно сказала Ольга и вытерла щёки ладонями. Она училась на пятом курсе, когда младшая сестра привела в дом жениха. Сестре было 20, всего-то на 2 года младше Ольги. Но та привыкла считать её несмышлёным ребёнком, а тут на тебе, ребёнок засыбирался замуж. Родители, конечно, в восторге не были. Куда обременять себя семьёй, когда впереди ещё половина учёбы? Поэтому встречаться влюблённым разрешили, а с браком попросили по временить хотя бы до лета. Так Олег стал постоянным гостем в их доме. А через некоторое время Ольга вдруг с ужасом поняла, что влюбилась в жениха сестры. Олег был её ровесником, тоже оканчивал университет, только Ольга училась на педагога начальной школы, а он на юриста. Вхождение в их семью было для него не лишним. Отец девушек занимал высокий пост в областном УВД и мог поспособствовать продвижению зятя по карьерной лестнице. Греховные мысли Ольга держала при себе, хотя и мучилась ужасно. Однажды Олег купил три билета в кино, пригласив Ольгу присоединиться к ним. И те она не хотела, но и отказаться не смогла. У сестрёнки же, как на грех, началась ангина. К вечеру поднялась высоченная температура, и ни о каком кино не могло быть речи. Ольга тоже хотела остаться дома, но сестра убедила её отправиться в кинотеатр. Мобильных телефонов тогда не было, она никак не могла предупредить Олега и не хотела заставлять его ждать понапрасну на холоде. С таким аргументом Ольга не могла не согласиться. По дороге у неё что-то сладко замирало внутри. Когда она представляла, как они останутся с Олегом в тёмном залы кинотеатра, она даже подумать не могла о чём-то большем, чем просто сидеть с ним рядом, представляя, что они пришли на свидание. Но когда погас свет, Олег вдруг взял её холодные пальцы в свои, и она не посмела отнять руку. "Ты сводишь меня с ума", услышала она шёпот у самого уха. "Я ни о чём не могу думать, только о тебе". С тех пор, как я тебя увидел, понял, что ты создана для меня. Я тебя люблю, а не Светку. Они целовались весь сеанс, и с тех пор у Ольги началась двойная жизнь, а вместе с ней и мучительная тревога. Она знала, что предаёт сестру, но ничего не могла с этим поделать. Давай всем скажем, просила она Олега, лёжа с ним на узком диване в его однокомнатной квартире, доставшейся от бабушки. Больно, зато честно. Родители поймут, я уверена. Ну, посердится. Так жить нам есть где, здесь. Мы через месяц институт окончим, на работу устроимся, проживём. А если твой отец мне все ходы перекроет, как мы тогда жить будем? Я вычетковые не хочу. Не перекроет. Отцов в конце концов всё равно, муж какой дочери помогать. А лежик, не могу я Светке в глаза смотреть. Давай сознаемся. Сознаемся, но только после окончания института. Я и так все контакты со Светкой к минимуму свёл. «Говорю, что перед госэкзаменами сильно занят, диплом дописываю. Оль, я только тебя люблю, но давай потерпим немножко». В мае выяснилось, что Светлана ждёт ребёнка. Сестрёнка светилась от радости, кружилась по квартире, то и дело подбегая и обнимая старшую сестру. «Теперь уж нам точно не запретят жениться», – говорила она. «Олег в последнее время так занят, я его не вижу совсем. А поженимся, будем всё время рядом, каждую минуточку». Пусть мне еще два курса учиться. Он на работу выйдет, а я в академку уйду. Проживем как-нибудь». «Нет, ты представь, какая я глупая. Даже не понимала, что беременна. Думала, месячных нет, потому что сбой какой-то. У меня аж часто так бывало. А тут на тебе, уже почти четыре месяца». У Ольги перед глазами стояла чернота. Как бы она не любила Олега, но сказать беременной сестре, что забирает у нее жениха, не могла. 4 месяца. И аборт уже не сделать. Да и какой аборт, когда речь идёт о твоей любимой младшей сестрёнке. Государственные экзамены она сдала на автопилоте. На свадьбу не пошла, свалилась накануне с тяжёлой простудой, которую сородила подручными методами, только чтобы не видеть счастливых Светланкиных глаз. Получив диплом, уехала работать в районную школу в Переславаль, подальше от Светы, от Олега, их ещё не рождённого малыша. Их всех она оставила в Москве, а душевную боль и черноту в мыслях, которая никак не развеивалась, увезла с собой. Макаров и Даша слушали внимательно, не перебивали, понимая, как тяжело сидящей перед ними женщине вспоминать сейчас своё прошлое, в котором осталась истерзанная в одиночестве любовь. Она же говорила, практически не останавливаясь, словно открыла ржавый засов на затворках шлюза молчания и выпустив на волю безудержно рвущийся поток слов. На новом месте ей дали маленькую квартирку в деревянном доме, но с удобствами. Впрочем, дома Ольга старалась проводить как можно меньше времени, не хотела оставаться наедине со своими тяжёлыми мыслями. В школе среди первоклашек ей становилось намного легче, и она всё время придумывала какие-то занятия для детей, чтобы почувствовать себя нужной. К счастью, дети её полюбили, особенно Илья Тихомиров, тощий, келопалый мальчик со взрослыми печальными глазами. Коллеги в учительской рассказали про трагедию, произошедшую в семье Тихомировых. За 3 месяца сгорела от рака мать Илюши, и отец теперь воспитывал сына один. Мальчика он любил, но тот тосковал по матери и особенно ластился к первой учительнице. Не хватало ему женского внимания. Однажды Сергей Тихомиров задержался на работе и позвонил в школу с просьбой присмотреть за сыном. Ольга, немного подумав, решила отвезти Илью домой. Там по веной с непонятного порыву она приготовила ужин и обед на завтра, вымыла полы и постирала накопившееся бельё. Когда Сергей вернулся домой, грязный и уставший после неожиданной второй смены, дом встретил его теплом и уютом. Незголодавшийся по тому и по-другому. Он сначала жадно набросился на еду, а потом, когда Илья уснул, всё не отпускал Ольгу домой, рассказывая о болезни жены и о нелёгкой жизни вдовца. Как-то сложилось, что Ольга стала бывать в доме Тихомировых всё чаще и чаще. Друзей у неё в Переславле не было, и она провела первый учебный год, скользя между школой, домом и небольшой уютной квартиркой, где ей всегда были рады. Сначала Ольга была уверена, что главные восторги её визитов вызывает у Илюши. Она действительно практически заменила мальчику мать. И Еюн, изголодавшийся по материнской ласке, поверял свои маленькие тайны, нарисовал открытку к 8 марта и все чаще обхватывал ручонками за плечи, пристраиваясь на коленках. Его привязанность слегка тревожила, потому что рано или поздно им все равно предстояло расстаться. Не связывала она с Переславлем свою будущую жизнь, считая город просто временным убежищем, в котором удобно зализывать раны. Затем к вниманию сына незаметно присоединился и интерес отца. Всё чаще она замечала, как во время вечерних посиделок Сергей Тихомиров не сводит с неё внимательных глаз тёмных, почти чёрных, горящих каким-то лихорадочным блеском. Оправдывая зимней темнотой, всё чаще он настаивал на том, чтобы проводить её до дома, а потом, всё к тому же, 8 марта преподнёс большущий букет цветов. При всём своём более чем скромном женском опыте, Ольга не могла не понимать, что она ему нравится, и боялась, потому что ничего, кроме жалости, Сергей у неё не вызывал. Это был совсем не её тип мужчины, не очень красивый и образованный, совсем простецкий. Нет, она не рассматривала его как кандидата в мужья и мучилась, не зная, как отказать, когда он заведёт тот самый, важный для них обоих разговор. Заранее страшилась она не только слов, которые будет вынуждена произнести, сколько той неминуемой боли, которую они принесут Сергею. Что такое боль, она слишком хорошо знала. Прошла весна, вместе с ней закончился учебный год, началось лето, приближался отпуск, а потому Ольга даже обрадовалась, когда родители начали настаивать на том, чтобы она приехала домой повидаться. За год мучившая её тоска по Олегу не прошла, но словно подёрнулась дымкой. Её остроту притупляла работа, звонкие детские голоса, внимательные глаза Сергея, ладошки Ильи, плывущий по городу запах цветущей липы. Ей стало казаться, что не будет ничего страшного, если она приедет в Москву, по которой, оказывается, очень соскучилась в отпуск. Из разговора с матерью она знала, что родители уже перебрались на дачу, где всегда жили летом. Забрав с собой Светлана с ребёнком, а Олег приезжает к ним только на выходные. Значит, всю неделю можно будет проводить время с родными, наслаждаясь дачной тишиной, природой и речкой, а на выходные под разными предлогами уезжать в город, чтобы не встречаться с Олегом. Сергей Тихомиров, когда она рассказала ему о своих планах, помрачнел. Видно было, что расстроился, но ничего не сказал. Как возражать против встречи с родителями? Вы хоть вернётесь? только спросил он. Конечно, вернусь, воскликнула Ольга и по веной с каким-то странным ощущением положила ладонь ему на запястье. Широкая, крепкая, порошия густыми чёрными волосами. Я вовсе не собираюсь бросать ребят, честное слово, я только в отпуск. Ну и ладушки. Только и ответил Сергей: "А дальше война план покажет". Лето в тот год выдалось знойное, душное, на даче в Густом Марьеве, висевшим в воздухе. Так здорово было разглядывать тонкие паутинки, в которых деловито карабкался какой-нибудь паучок. Спать до полудня, после обеда валяться в гамаке, читая книжку, валдеть от праздности, чувствуя, как спадает накопившаяся за год усталость. Никакого неудобства перед младшей сестрой Ольга больше не испытывала, потому что видела, Света счастлива в своём замужестве и материнстве. Племянница, названная Ксенией, тоже не вызывала ничего, кроме умиления. Она была похожа на Свету, а не на Олега. Поэтому единственное неудобство было вызвано только настоятельной необходимостью не встречаться с бывшим любовником даже случайно. В первые выходные Ольга уехала в город прикрывшись необходимостью сходить в институт и отдать бумаги, касающиеся первого года работы. Родители отпустили её без всякого подозрения, посчитав, что только что придётся отложить семейный ужин на всю семью. Ольга покинула дачу в пятницу днём, потому что Олег приезжал по вечерам после работы, а вернулась уже в понедельник утром, когда он уже точно уехал на службу. На вторые выходные проблема решилась сама собой. У Олега стояло суточное дежурство в субботу, А в воскресенье Света оставила дочку родителям, сама съездила к нему в город. Вечером их ждали на какой-то день рождения. Третьим выходным Ольга совсем расслабилась, а потом обезоружинно сообщила ещё в четверг, что снова уедет в Москву, потому что хочет сходить в ресторан со своими подружками. Мама чуть-чуть огорчилась. Олюшка, ну Олег приедет. Надо же собраться всей семьёй. Что ты как не родная? Потерпи, твои девочки, ничего с ними не случится. «Пусть едет, раз ей надо», – довольно резко сказал отец. «Она уже взрослая, и не приставай ты к ней, Надю, со своими патриархальными глупостями». Всю дорогу в электричке Ольга размышляла о том, что именно известно отцу, который считался хорошим операм и свой полковничий хлеб ел не зря. Около четырех часов она вошла в прихожую московской квартиры, убрала в холодильник привезенную с дачи с нить, без которой ее мама, разумеется, не отпустила, Я устроилась на диване с телефонной книжкой в руках, чтобы действительно организовать девичник, не терять же время попусту. По домашним телефонам никто не отвечал. Девчонки были ещё на работе, и Ольга, нетерпевшая праздности, решила протереть полы, по которым катались клочья белого тополиного пуха. Натянув шорты и футболку, она резво взялась за дело, вздувая со лба падающую чёлку. Квартира большая, так что есть где разгуляться. От уборки её отвлёк неожиданный звонок в дверь. не глядя в глазок, Ольга рывнула её на себя и застыла. Перед ней стоял Олег. "Ну что, так и будешь прятаться?" негромко сказал он. "Может, хоть поговоришь со мной? Я зайду". Ольга молча отступила на шаг, и он зашёл в квартиру, мгновенно заполнив собой не маленькую прихожую. Это был всё тот же Олег, высокий, широкоплечий, красивый, любимый до последней веснушки на лице, словно и не было года, прожитого в далёком Переславле. школа, ученики, маленький Илья, его хмурый отец, всё казалось далёким и размытым, словно старый диафильм. Олег притянул их к себе. Мягко захлопнулась входная дверь, отрезая их от окружающего мира. "Вы пьёте чаю перед дорогой?" спросила Ольга, когда волшебство осталось позади, а впереди были лишь последствия того, что они совершили. "Я никуда не поеду, а чаю хочу. И яичницу с колбасой сделаешь?" "Что значит никуда не поедешь?" Тебя же на даче ждут. Я сказал, что надо на дежурство, мол, коллега заболел. Меня уже никто нигде не ждёт. А если отец проверит, не боишься? Олег пожал крепкими плечами. Он не проверит, но если узнает, то никому не скажет. А если и скажет, мне наплевать. Я тебя люблю. Они провели вместе ночь, всю субботу и последующую за ней ночь тоже. В воскресенье утром Ольга начала собираться на дачу. Олег, лёжа на кровати, с любопытством смотрел на неё. «Ты куда?» «На дачу за вещами, а затем в Переславль». «Зачем?» Он искренне не понимал, и Ольга даже мимолетно огорчилась, что он такой глупый. «Послушай, нам же хорошо вместе. Конечно, я не мог не жениться на беременной девушке. Но сейчас что нам мешает? Ксюшка уже родилась, я всегда буду ей помогать. Многие же разводятся, Оль. «Я никогда не уведу из семьи отца своей родной племянницы», – отчеканила Ольга. то, что мы сделали за эти 2 дня, подлость. И я знаю, что буду расплачиваться за неё долго, бессонницей, тахикардией, слезами, но причиной горя моей сестры я не стану. Вставай, Олег. Мне нужно успеть на утреннюю электричку. В Переславле она приехала в последний понедельник июня. Впереди был ещё почти весь отпуск, который нужно было куда-то деть. Школа оказалась закрыта на лето, в ней шёл ремонт. Большинство коллег разъехались, ноги сами собой понесли Ольгу к дому, где жили отец и сын Тихомировы, только и здесь было заперто. «На юг они уехали, на море», – охотно объяснила соседка. «Сергей давно пацану обещал». «Когда?» «В пятницу». Следующие три недели были унылыми и однообразными, как стеклышки в сломавшемся калейдоскопе, в одночасье ставшим бесцветным. Ольга ходила на плеще его озера, читала книги, что-то готовила, много спала. В то утро, когда она увидела бегущего к ней по песку Илью, Ольга так обрадовалась, что вскочила на ноги, подхватила мальчишку на руки и прижала к себе, расцеловала в обе щеки, а потом от избытка чувств чмокнула и подошедшего Сергея. От ее прикосновения он замер, но ничего не сказал. Теперь дни шли уже веселее. Ольга согласилась присматривать за Ильей днем, пока вышедший из отпуска Сергей был на работе. Она варила суп, Жарила картошку, ходила с мальчиком на пляж, читала ему книжки и остро ощущала свою нужность. А потом поняла, что беременна. Осознание этого было острым, как удар ножа. Что делать, Ольга не знала. Избавляться от ребёнка Олега это невозможно, как говорила Мегги в поющих терновнике. Несмотря на то, что никогда ты не был моим, мне досталось от тебя самое лучшее. Но как вырастить ребёнка одной? Вернуться к родителям? «Это невозможно, потому что всегда поблизости будет Олег, а плоть злоба и воля тоже. Она не сможет удержаться от соблазна. Если отец ее ребенка будет рядом, значит, это не выход». «В какой-то момент я вдруг решила, что все скажу Сергею. Мне казалось, он должен меня понять», – говорила Ольга, внимательно слушающим ее Макарова и Даши. «Я несколько дней думала, как построить этот разговор. Если бы он согласился жениться на мне, это решило бы все проблемы». Я получала мужа, а мой ребёнок защиту. Никто бы ни о чём не догадался ни Света, ни родители, ни Олег. Господи, если бы я только воплотила в жизнь мой план. Всё могло сложиться иначе, вся жизнь. А что же случилось? спросила Даша, в голосе её звучало сострадание. Сергей пришёл ко мне под вечер, принёс большой букет цветов. Он сказал, что давно любит меня и хочет жениться. Он обещал всю жизнь носить меня на руках. Я уже готова была сказать всё то, что тщательно отрепетировала, но тут он сказал, что мечтает о нашем общем ребёнке, обязательно девочке. И я вдруг подумала, что могу ничего ему и не говорить, а просто выйти за него замуж. Всё сложится так, как я придумала и как хочет Сергей, причём одновременно. Я вдруг испугалась. Он не сможет полюбить моего ребёнка, зная, что он не родной. Срок был небольшой, и я решила промолчать, солгать. Вы просто согласились выйти за него замуж? Да, я согласилась стать его женой, скрыв, что беременна от другого мужчины, глухо сказала Ольга. И что было дальше? Дальше, пожалуй, были самые счастливые месяцы моей жизни. Сергей действительно носил меня на руках и сдувал пылинки. Мы стали близки в тот первый вечер, когда он сделал мне предложение. И спустя 4 недели я сказала ему, что беременна. Он был совсем простой человек, мало в этих вопросах понимал и был так счастлив, что даже заплакал и Илюше радовался. Только я боялась, что всё раскроется, и как в воду глядела. Из рассказа Ольги выходило, когда она родила Сашу, муж искренне поверил, что девочка появилась на свет на полтора месяца раньше срока. Как на грех, дочка оказалась крупненькой, 3800, но даже несмотря на этот вопиющий факт, Сергей Тихомиров всё равно не видел очевидного. Не хотел замечать и задумываться. Переславль город маленький, и потому слухи и пересуды, конечно, пошли. Не без этого. Конечно, никто не подозревал учительницу в неверности. Просто все местные комышки были уверены: у Тихомирова с его налы женой всё сложилось задолго до свадьбы, а поженились они именно для того, чтобы прикрыть грех. Когда кто-то со усмешкой сказал про это Сергею, тот, естественно, не сразу понял, о чём речь. А когда сообразил, для начала дал обидчику в морду, а потом задумался. Любимой женщине он ничего не сказал, зато внимательно изучил всё, что имеет отношение к беременности и её сроком. Что-то высчитывал и прикидывал, сравнивал даты Ольгиной поездки в Москву и их с Илюшей отъезд на море. Стал непривычно молчалив, на вопросы Ольги отвечал, что на работе неприятности, а затем отправил жену и детей в Москву, проведать дедушку и бабушку. к родителям Ольга уехала с радостью, зная, что Света со своей семьёй отбыла в санаторий. Встреча с Олегом ей не грозила, а показать внучку бабушке с дедушкой очень хотелось. Спустя 3 дня ей позвонил Сергей и глухим голосом попросил срочно приехать домой, но одной, без детей. Ольга слегка встревожилась, но поехала. Дома её ждала незапертая дверь. Уже поняв, что случилась беда, молодая женщина вбежала внутрь и в бессилии опустилась на пол. На крюке от люстры покачивалось уже остывшее тело мужа. Он оставил две предсмертные записки, закрыв лицо руками и глотая слезы, рассказывала Ольга. В первой он писал, что не может забыть первую жену, второй брак ничего не изменил, и он уходит к ней. Вторая оказалась с письмом ко мне, со словами о том, как больно ему было узнать о моей лжи. Он очень сильно меня любил, но больше никогда не сможет доверять, и именно это заставило его сделать зерковой шаг. В последних строках он писал о том, что оставляет за мной право выбора, какую записку отдать милиции: ту, в которой он признаётся мне в любви, но открывает мою чудовищную ложь, или ту, где мне отведена роль постылой жены. Вы выбрали первую, сказал Макаров. Да, даже после его смерти я выбрала ложь, горько сказала Ольга и отняла ладони от лица. Глаза у неё были воспалённые, почти безумные. «Конечно, соседи меня жалели. Илюша вырос с убеждением, что отец предал его и меня. Он очень меня любит и убежден, что я жертва, хотя я-то ни на минуту за все эти годы не забывала, что я преступница. Я убила Сергея. Убила вернее, чем если бы сама вышибла у него из-под ног эту чертову табуретку. Вся моя дальнейшая жизнь построена на лжи и убийстве. А Илья называет меня мамой и обожает так, что я все время боюсь». Эта безумная сыновняя любовь сломает ему жизнь. Ну и Саша, вы же видите, какая она. Это тоже моя кара, моё проклятие. Оля, никто не должен вас судить, сказала Даша. Голос девушки звучал горячо и напористо, и Макаров уставился на неё в изумлении, потому что ранее не замечал за ней подобных экспрессий. Ваш муж проявил слабость. Он говорил, что любит вас, но оставил наедине с огромным чувством вины. Он бросил своего сына, который стал круглым тиратой. Это не по-человечески. Возможно, вы поступили неправильно, когда смолодушничали и не сказали правды. Но в смерти Сергея вы не виноваты. Каждый сам в ответе за свою жизнь». «Вы правда так думаете?» С надеждой в голосе спросила Ольга. «Тогда скажите, как вы считаете, я должна рассказать Илюше правду?» «Мне трудно давать вам советы, потому что я и со своей жизнью разобраться не могу», призналась Даша. Но я бы на вашем месте не стала. Мальчик вас любит, вы его вырастили. Он уже потерял мать и отца. Будет несправедливо, если Илья потеряет приёмную мать и сестру, которую искренне считает родной. Живите, Оля, просто живите, и пусть мёртвое прошлое хоронит своих мертвецов. Ремарк. Ольга чуть заметно улыбнулась и вытерла мокрые щёки. Я подумаю над тем, что вы сказали. Может быть, вы и правы. Всё это очень интересно. Макаров сам слышал, каким скрипучим и неприятным стал его голос. «Только ни на минуту не приближает нас к разгадке убийства Сэма Голдберга. Вы вряд ли могли быть его незаконно рожденной дочерью». «Ну, конечно, нет», – воскликнула Ольга. «Что за глупость? У меня был и есть родной отец». «Ну почему глупость? Ваша мама могла забеременеть от иностранца в дни Олимпиады и уже беременной выйти замуж за вашего отца». То есть поступить так же, как вы сами, спустя 20 с лишним лет. А вы, оказывается, жестокий, сказала Даша с осуждением, глядя на Макарова. Он внезапно разозлился. Я не жестокий, я убийство расследую. И все эти сопли, которые вы тут распустили, к нему не имеют никакого отношения. Ольга, отвечайте, вы когда-нибудь раньше слышали о Сэме Голдберге? Нет, конечно. И чтобы окончательно заверить, что напрасно меня подозреваете, Скажу, что мои родители поженились в 1976 году, и у них до меня был ещё один ребёнок, мой старший брат. Только он умер от пневмонии в возрасте полутора лет, и уже после этого родились мы со Светой. Моя мама никак не могла быть тем жаворонком, о котором рассказывал американец. А теперь извините, мне нужно идти. Надо проверить, чем там занята Саша. Она вышла из комнаты, и на лестнице послышались её тяжёлые шаги. Злитесь, спросил Макаров у Даши. Вижу, что злитесь. Я не злюсь, честно призналась та. Всё так перепуталось. Не очень жалко Ольгу, правда? Но и Сэма тоже. Поэтому, если вы можете найти его убийцу, то сделайте это, пожалуйста. Я стараюсь, ответил Макаров. Он и сам не знал, почему ему хочется достойно выглядеть в глазах этой женщины. Пожалуй, даже лучше, чем он есть на самом деле. Что ж, мы сделали большое дело. Вычеркнули ещё одного человека из списка подозреваемых. Это очень тяжело. Что именно? Ваша работа, если каждый раз вам приходится выслушивать признания, которые выдираются из души и памяти с кровью, то это очень трудно. Наверное, я привык, подумав, сказал Макаров. Говорят, что у каждого врача есть своё кладбище. Психологам и полицейским действительно приходится слышать много того, чего они предпочли бы не знать. Но поверьте мне, Даша, в жизни каждого человека есть страницы, которые не хочется перелистывать, истории, к которым не хочется возвращаться, и периоды, которыми нельзя гордиться. Это нормально. Свой скелет в шкафу, задумчиво сказала молодая женщина. Вот именно. Макаров открыл форточку, словно желая выпустить из комнаты витающую в ней горечь Ольгиного рассказа, и они с Дашей спустились на веранду, где почти никого не осталось. Актриса Холодова уже закончила на сегодня своё занятие и ушла к себе. Маргарита собирала разбросанный реквизит, а за дверью Татьяна и Михаил в четыре руки накрывали столы к ужину. Через окно было видно бредющего от своего домика Игоря Арнольдевича. В беседке, тесно прижавшись друг к другу, стояли Игнатий и Настя. А у залитого водой мангала разговаривала по телефону австрийка Анна. Интересно, почему она всё время уединяется, чтобы позвонить. Елизавета сидела у камина, читала книгу. Паулины, Ольги и Ильи нигде не было видно, как и девочки Саши, трудного ребёнка с синдромом Аспергера. Лишь на столике в углу остался рисунок, над которым она с упоением трудилась почти весь день. Сам, не зная зачем, Макаров подошёл поближе и взял листок в руки. За спиной он слышал дыхание Даши, его добровольной помощницы, которая, кажется, большая молодец. Перевернув листок, Макаров вдруг почувствовал, что перестал дышать. На бумаге с помощью обычной шариковой ручки был нарисован пчаг. Тот самый, который до сих пор торчал из груди Запертова в своём люксе Сэма Голдберга.